Глава 3. Я сидела на циновке в тени шалаша. Передо мной стояла практически завершённая корзина. Я никогда не занималась ничем подобным, но принцип оказался несложным, и через пару часов тихих чертыханий и такой-то матери стало вполне сносно получаться. Весь вчерашний вечер сразу же после скудного ужина Райла посвятила своей дочери, то есть мне. Она заново учила меня плести корзины кормила какими-то сухарями из тёмного теста и много рассказывала о том мире, в котором мне теперь предстояло жить. Не скажу, что я была в восторге от услышанного. Сейчас же, тупо глядя перед собой, пыталась рассортировать полученные сведения. Кстати, за пару дней, что я провела в новом мире, ко мне больше никто не приставал. По словам Райлы, всё это благодаря Вите. Без неё уже вчера бы до меня стала докапываться местная молодёжь. А хоть я до потосовок, жаждущая сама утвердиться за счёт слабого, терпеть не могу таких личностей. Правда, новая мама добавила, что протекции и лекарки хватит ненадолго, и мне стоит просто не отходить от нашего шалаша слишком далеко. А можно мне пойти в лес с тобой? спросила я тогда. Нет, это может быть опасно, Аруна, резко возразила Райла. «Не опаснее моего нахождения здесь», — фыркнула я раздраженно. «Вот как только меня перестанет штормить, я отправлюсь в лес», — твердо добавила, глядя в глаза усталой женщины. Та лишь вздохнула, но отчего-то не стала спорить. Видать, понимала, что если меня побьют еще раз, то лишь потерей памяти ее дочь не отделается. Уже не отделалась, но об этом никому никогда не скажу. Перебирая эти мысли словно бусинки, мой взгляд без конца прикипал к видневшемуся краю чаши, что немного возвышался над землёй. Такие урны или горшки, вмурованные в почву, располагались друг от друга на расстоянии в 3 м и заключали поселение в большой правильный круг. По словам Райлы, таких защитных кругов было более сотни, и в них жили орки. Кто и зачем это сделал когда-то, она не знала ответа на этот вопрос. Несерьёзно, как с высоты всё это выглядит? Возможно, составляет какой-то инопланетный рисунок? Моё воображение рисовало самые фантастические картины, одна невероятнее другой. Я не любитель загадок, потому что если не вижу решения, начинаю нервничать и раздражаться, становлюсь вспыльчивой и хмурой. Поэтому гнала прочь разные предположения, стараясь не строить догадок по вопросу, о котором слишком мало вводных данных. Ближе к закату, когда из леса возвращались могучие орки и женщины с корзинами, набитыми кариллами, корнеплодами, ягодами и грибами, я всё ждала. Кто же наполнит эти чаши хворостом и подожжёт? Ждала, ждала. Но насколько мне было видно основное поселение, все занимались своими привычными делами. Ужинали, смеялись, разговаривали. В общем, жизнь текла привычно, и никто не думал разводить обережный огонь. И только я развернулась к краю, чтобы спросить, а собственно, когда? Как что-то тихо треснуло. Я удивлённо обернулась и замерла, ошеломлённая. Высокие языки ярко-алого пламени взметнулись на полметра вверх и, пыхнув, втянулись назад в сосуд, тихо треща. Рядом встала мама и, посмотрев на моё потрясённое лицо, пояснила, что это такое странное происходит. Стоит нежити приблизиться к проходу между чашами. Пламя, как живое, объединяется друг с другом, становясь сплошным кольцом или даже стеной, если вдруг тварей будет много. Но такого не случалось на моей памяти ни разу. Я, как заворожённая, смотрела на самое настоящее чудо, магию, волшебство, да всё неважно. Именно в этот момент поняла: мир не обычный, странный и непривычный. Подходить к огню нельзя, обожжёшься, предупредила Райла, возвращаясь к нашему скудному ужину. Вздохнув с трудом, оторвала взгляд от магических сосудов. Посмотрела на корзину, недовольно поджала губы. Нужно закончить ночную работу. А ещё меня раздражали клыки. Они мешали. Вот честно, как же я наверняка забавно выгляжу со стороны с чуть приоткрытой пастью. Клыки хоть и были маленькими, Но всё же выступали из нижней челюсти, таким образом не давая мне плотно сомкнуть губы. Непривычно, бесит, но нужно смириться, не вырывать же их в самом деле. Руки невольно коснулись выпирающих острых зубов, затем прошлись по гладкой щеке вверх, к заострённым прижатым к черепушке ушам. Где-то в предках у Райлы или Рола отметились эльфы, и нового объяснения у меня не было. А остальные соплеменники щеголяли круглыми лопухами, чаще с внушительными серьгами в хрещах и на мочках. Качнув головой со святыми в тугие и косы волосами, подтянула корзину к себе и принялась её доделывать. Тем временем думала о том, что запахи жарищегося мяса от стоящих чуть поодаль вигвамов мне противны. Нам с райлой выделялись какие-то кусочки с охоты, но они были столь редки и малы, что я всё никак не могла наесться вечное чувство голода не прибавляло настроения это понятно у всех были кормильцы могучие орки а у нас с мамой никого не было бедной женщине приходилось рассчитывать только на свои силы завершила с ручкой для корзины закрепив гибкие ивовые прутья в своеобразный узел отрезала ножом торчащие излишки и отложила свою первую поделку в этом мире в сторону Оценивающая на неё посмотрела, а потом перевела взор на свои новые руки. Они точно были сильнее моих, тех, человеческих, жилистые и крепкие, с узкой, но крепкой ладонью. Да, в сравнении с соплеменниками я уступала им в стати. Даже матери уступала. А вот человеческое женское тело превосходило. Повела плечами, сбрасывая некое напряжение, и подумала: Что не смирюсь с тем фактом, что нам с матерью, словно дворовым собачкам, барин кидает жалкие куски мяса со своего стола. Пора заняться добычей пропитания. Огляделась и довольно хмыкнула. Наше жилище отстояло в стороне, словно спрятанное за последним вигвамом, до которого тоже было около двух десятков метров. Мы были отшельниками, отщепенцами. Расмотреть, что я тут делаю, можно. Но для этого нужно сюда дойти. То есть я при желании могла свалить в лес, и никто бы не узнал об этом. Да и наверняка я никому и не была интересна. Приняв решение, я встала, взяла два приготовленных мной же острых дротика, над которыми я возилась всё утро, заставив фрейлину принести мне перья какой-нибудь птицы. Она выполнила эту странную просьбу молча, а передавая затребованное, всё же полюбопытствовала. Аруна, а зачем тебе они? Хочу кое-что сделать, мама. Увильнула я от ответа. Попробую сделать. Если получится, расскажу подробнее. А если ничего не выйдет, и пожала плечами, не став сдаваться в рассуждения. Женщина посмотрела на меня своими странными, но красивыми глазами, пожелала мне хорошего дня и, подхватив большую, даже на вид тяжёлую корзину, отправилась на место сбора карельщ как я про себя их окрестила, и охотников. Сегодня мой шаг и движения были более скоординированы. Общее состояние организма я оценила как вполне сносное. Посему, оглядев ещё раз кривую корзину, развернулась и шагнула в сторону темнеющего леса, сжимая в руках дротики. Прошла между двух магических чаш, пересекла покрытый короткой травой участок, отделяющий линию обережных сосудов от первых деревьев. Вздохнула, набираясь смелости, и, пригнувшись, поднырнула под низко свисающую ветку. Здесь точно никто не ходил, точнее, не часто. Райла предпочитала идти на общее место сбора и шагать по проторенному пути. Он находился в другой части поселения. Там, где шла сейчас я, следов на земле видно не было. Трава росла высоко, щекоча обнажённой голени. Моя уроцкая туника прикрывала ноги лишь чуть ниже середины бедра, а местные сандалии из грубо выделанной кожи всё же защищали ступни от мелких камушков и острых веток, торчащих в самых неожиданных местах. Пару раз чиркнув меня по оливковой коже, думать о том, что я цветом новой шкурки я теперь не шибко отличаюсь от болотной лягушки, мне не хотелось. Других проблем хватало, кроме не самой приятной внешности. Я не лесной житель, Но элементарные правила все же помнила. Не шуметь, идти не спеша, быть на чеку. Вот только тело было бы более послушным, а то мышцы чуть сводило, и нет-нет ныл затылок, где все еще до конца не зажила длинная ссадина. Лес обхватил меня своими запахами, звуками практически мгновенно, стоило в него углубиться. Неприятные мысли и ощущения в теле отошли на второй план – Я с широко открытыми глазами смотрела на открывшуюся моему взору мрачную прелесть окружающего пространства. Каким бы густым лес ни был, как бы много деревьев ни росло, как бы близко они ни стояли друг к другу, я впечатлилась тем, насколько солнечные лучи были настойчивы, прорываясь сквозь листья и ветви, рассекая пространство на множество областей. Деля дремучую чащу на сектора самых разных форм и оттенков зелёного, коричневого и золотистого. Небо почти не было видно за кронами, но солнце, яркое, жаркое, летнее, грело, и я чувствовала его тепло. Шла и смотрела, словно зачарованная, в вот давным-давно упавшее дерево. Его ствол у самой земли в глубокой тени, покрыт густым мхом. Цвет изумруда такой насыщенный, глаз оторвать невозможно. А воздух. С момента попадания в этот мир я только сейчас обратила внимание на его насыщенность и чистоту. Какой же это кайф дышать полной грудью, без смога и иных запахов цивилизации. Через некоторое время услышала журчание воды и пошла на его звук. Обогнув тонкие стволы неизвестных мне высоких кустов, Замерла на краю небольшой неправильной формы поляны. Чёткая полоса, густой лес и поляна, словно я нахожусь на границе между светом и тенью. Мне захотелось шагнуть за неё, но что-то остановило. Неясное движение в высокой траве справа. Тёмно-коричневый окрас пернатого. Его размеры впечатляли. Птица курлыкала, ей отвечали. И их здесь было много. Это хорошо. Мысленно потёрла я ладони. Облезнувшись, осторожно присела. Мне нужно было сосредоточиться, унять дрожь в теле и чуть усмирить прилив адреналина в крови. Взяв в себя в руки, приняла удобную позу для броска, дождалась удачного момента, когда то ли глухарь, то ли ещё кто, выйдет на свободное от растительности пространство. Резко замахнулась, пуская самодельный дротик с острым концом вперёд. Первый, второй, оба точно в яблочко. Пти хру! Раздался жалобный крик моей добычи, и увесистая тушка мягко упала на траву.